После встречи с Костей Ухабов зашел в близлежащий ресторан. Когда официант поставил на его стол заказ, графин, до половины наполненный ярко-бордовым вином, высокую стеклянную тарелку с салатом ассорти, небольшой торт мороженое и бифштекс, одна из женщин, сидевших за столиком рядом, обернулась на него и со извиняющейся улыбкой и хмылкой спросила «Мужчина, у вас не будет сигареты?» «Нет», — с мягкой улыбкой, но сухо, даже немного холодно, — ответил Николай. «Не будет». «Зря», — неожиданно промолвила другая, смело простреливая Вухабова раскосыми глазами. «Может, может», — все с той же ласковой улыбкой и уже более мягким тоном ответил Николай. «Просто нет привычки». Всего женщин было три. Третья была лет сорока пяти. Старше своих подруг лет на десять, и стилем одежды и поведением казалось строже и интеллигентнее своих подруг. Но судя по рюмкам и графину, наполненному водкой, все эти дамы пришли сюда с целью просто опьянеть и, если свезет, найти себе материально обеспеченных мужчин. Причем эти две явно не побрезгуют обеспеченным мужчиной на недолгое время – От этой мысли Николай внутренне передернулся, но через некоторое время, уже пребывая в немного хмельном состоянии, поймал себя на мысли, что его неодолимо влечет к этой самой старшей, с виду неприступной даме. Выпив еще фужер вина, Ухабов бросил в рот ложку цветного салата. Медленно пожувывая, он позволил себе насладиться фантазиями. Которая рисовала сознание, уже уставшее от этой ресторанной обстановки и в то же время приятно охмелевшее от вкуса фруктового салата, небольшой дозы терпкого вина и наблюдение за тремя подругами за столиком напротив. В его фантазиях главными персонажами были он и та самая женщина, сидящая за соседним столиком. Еще были прохожие, Который, так же, как и он, решили уединиться в одном из красивых мест земного шара, чтобы поплавать в море, побродить по пляжу, подремать на широкой мягкой кровати в номере люкс и поесть самые вкусные экзотические блюда. Впрочем, все это осуществимо, мысленно заключил Николай, наполняя очередной фужер и одновременно бросая взгляд на объект своего вожделения. Потом встала за стола и обратился к трем подругам. «Дамы, как-то это неправильно. Я сижу выпиваю, отдельно». «Неправильно, конечно», – незамедлительно отреагировала одна из подруг, сверкая уже немного осоловевшими раскосами глазами. «Все правильно», – с томной улыбкой ответила самая старшая. «У нас разные алкогольные напитки, да и мы как-то между собой сидим». «Дело в том, что я один», — после недолгого, но тяжелого раздумья ответил Колян. «Как вас зовут?» «Татьяна». Немного неуверенно, не столько из-за стеснения, сколько из-за пространного тона и отстраненного взгляда молодого человека ответила дама. «Очень приятно. Николай». Протягивая женщине руку, Колян открыто, уже без малейшего смущения, улыбался. Потом спросил имена остальных подруг. Все трое оказались вполне расположенными к общению и совместной выпивке. Переставив свой графин на столик трех подруг, Колян заказал самые дорогие угощения, немного пообщался с каждой женщиной. улучшив момент, он спросил телефон у Татьяны. Потом, сославшись на предстоящую важную встречу, ушел. Встреча действительно предстояла. И важная. Не с товарищем по делу, как у хабов сказал Татьяне, А с Ольгой нужно прийти к ней и выяснить, что она за такое. Если она и правда далека от городской стервы, то почему все печется о деньгах? Да и приехала к нему в сосново ради того, чтобы выпросить его перевести средства с фирмы на счет в банке, и не исключено, что потом ее мама поможет ей присвоить эти средства себе. Щедро расплатившись с изумленным таксистом, Николай поглядел на окна своей пассии. Шторы самого большого окна, комнаты, где они вдвоем полдня назад предавались плоским утехам, были задернуты. И сквозь эти полупрозрачные и цветастые шторы был виден приглушенный зеленый свет. Точно такой свет Ольга включает в самые пикантные моменты. Щелкнув клавишами домофона, Колян тщетно прождал минуту. Поеживаясь от резкого порыва холодного ветра, он вынул телефон. С полминуты глядел на фотографию Ольги на дисплее гаджета. За этот короткий интервал он вспомнил, как проигнорировал ее звонок тогда, идя по полю в обществе своего деревенского товарища Полешука. Поймав себя на мысли, что сейчас ему также не хочется звонить ей, он все же заставил себя набрать ее номер. Все же ему это нужно было для того, чтобы начать плотно заниматься Татьяной». Услышав трель, Ольга, не открывая глаз, лениво перевернулась на бок и плохо поддающейся рукой нашарила мобильник. «Да, мой хороший, я не открываю? Так меня сейчас нет дома». С минуту женщина слушала упрек своего жениха, потом также долго думала и, наконец, ответила. «Так с тогда Света остался. Ну что, ну ладно». В этот раз мой хороший не ответил, а просто сбросил соединение. Это до предела возмутило молодую женщину. Бросив телефон на кровать, она чуть не попала в мир надремавшего мажора. Тем не менее, Толик проснулся. Че такое?» Сделанным волнением или просто проявляя малохольность, которую до этого скрывал за слащавыми разговорами и самоуверенными жестами, Толик вскочил с кровати, в чем мать родила. Потом спохватился, то ли заметив, как его подругу слегка передернула от его тщедушного торса с пузырем вместо пресса, то ли просто привык кутаться в одеяло. Он завернулся одеялом, оставив неприкрытыми только узкие покатые плечи и дряблые руки с жирными болтающимися бицепсами. «Да ничего такого!» С трудом сдерживая злость, буркнула Ольга, набрасывая на себя легкий атласный халат и агрессивно отталкивая руку слащаво-улыбающегося Френда. «Ну не тушуйся!» Мажор сделал очередную попытку обнять девушку, но та снова ответила резким толчком и грозным взглядом. «Оля, давай я тебе помогу. Я ж многое могу, ты ж в курсах!» Толик уже мягче, но все еще с агрессией ответила женщина. «Ты должен уйти!» «Чего тебе не понравилось?» — взорвался Толян и снова наткнулся на агрессивную мину и сверкающие глаза. «Не, ну, Оль, чего не так-то, а?» Уловив еле слышимый звук, похожий на хруст сухих веток, Ольга встрепенулась, бросилась в прихожую. Перед ней стоял ее единственный. Ольга с тревогой приложила ладонь к щекам, потупила взгляд, но тут же собралась с духом. «Ну и что?» Размеренно и с вызовом бросила она медленно приближающемуся Ухабову. «Мы, может, муж и жена? Куда ты идешь?» Колян аккуратно отцепил тонкие руки с длинными бледно-розовыми когтями, вцепившиеся в его пальто, и вошел в комнату. В комнате, залитой бледно-зеленым светом, льющимся из хрустальной люстры каракатицы, его поджидал мажор. Он уже успел одеться издуть сдуть пылинки со своего роскошного пиджака и, судя по его настороженному, немного детскому лицу, морально подготовился к встрече с женихом-рогоносцем. «Добрый день!» – ухабав с дерзкой улыбкой, поклонился мажору. Тот, в свою очередь, подошел к нему и протянул руку для приветствия. «Руку не предлагаю, я здесь ненадолго, да и просто гость!» все с той же вызывающей улыбкой ответил Колян. «Позвольте переговорить с вами минутку». Эти слова были сказаны Ольге, которая стояла позади Ухабова, нервно пожевывая губами и теребя ладонью щеку. «Нет уж, давайте, может, здесь все переговорим?» Плохо совладая с эмоциями, ответила женщина. «Нет, дело чисто наше». Колян выждал, пока эта городская стерва изобразит на своем лице что-то вроде негодования и горделивости, и, подавляя острое желание брезгливо отвернуться, продолжил «буквально минуту». Выйдя в прихожую, Колян оглянулся, чтобы убедиться, не подслушивает ли его парень в модном костюме, и сказал Ольге «Я думаю, не стоит мне перекладывать деньги, это все, все», — повторил Николай Ольге, и направился к двери. Ольга, казалось, никак не отреагировала на эти слова. Когда входная дверь захлопнулась, она повернулась туда, где недавно стоял ее жених. Она с минуту стояла, потирая ладонью губы, мучительно глядя в пол. Потом резко развернулась, скрипнув теннисными тапочками по пробковому полу, вошла в комнату и, не глядя на мажора, беспечно подтягивающего виски, Тяжело опустилась в кресло. Слышь, он меня не ударил даже, беспечно усмехаясь, сказал Толик, откидываясь на спинку кресла и проливая виски из фужера на персидский ковер. Потом беспокойно глянул на девушку. Ольга сидела в кресле, уронив лицо в ладони, тихо и учащенно дышала. Мажор придвинул свое кресло к креслу женщины, беспокойно тронул ее за руки. К его удивлению, Ольга расцепила руки, спокойно посмотрела на него. «Ольга, все нормал? А чего он хотел от тебя, тет-отет?» «Толик, иди домой!» Беззлобно, но требовательно ответила девушка, медленно вставая с кресла.